Глава 11. Накопитель амулета после перегрузки рванул знатно. Александр сам не ожидал такого сильного эффекта от Ишхида, который оперировал амулетом, наверняка ничего не осталось. Такое впечатление сложилось, будто вместо где тот находился, угодил 122-миллиметровый фугасный снаряд. Это что ж они для нас готовили, что амулет так рванул, удивил Сабер. Кроме оператора погибли или получили ранения многие находившиеся в непосредственной близости всадники. Точное количество вот так сразу сложно определить, но несколько десятков однозначно. К тому же подавляющее большинство животных перепугались, и наступление на колонну клана моментально захлебнулось. Имелся и следующий положительный момент. Ударная волна ослабила или даже полностью уничтожила силовые щиты, генерируемые магическими изделиями шхидов, а привыкшие к столь мощным взрывам люди пришли в себя раньше, воспользовались моментом, успев уничтожить изрядное количество врагов. Без магической защиты подавляющее преимущество в огневой мощи оказалось на стороне зареченцев. Бер чувствовал себя опустошенным и уставшим. Такое случалось с ним редко. Он старался не доводить себя до критического состояния, когда запасов энергии практически не оставалось. Только сейчас выбора особого не существовало. Нужно было обязательно перегрузить накопитель максимально быстро. Вот и пришлось не просто пропустить через энергетические каналы громадные объемы энергии, но также для ускорения процесса выложиться самому, опустошив собственные резервы организма. В иной ситуации, при запасе времени, он бы так ни за что не поступил. Сейчас же решил, что хуже точно не будет. Или пан, или пропал, как говорится. И пусть внутренние резервы пополнятся достаточно скоро, только ничего ведь пока не закончилось. Появилась робкая надежда, что шансов уцелеть прибавится. Хватило бы только их, этих шансов. Все вокруг продолжали стрелять в деморализованных вражеских всадников, но не так интенсивно. Стало понятно, что ишхиды приходят в себя после устроенного Александром локального Армагеддона и напролом уже не стремились лезть. Уцелевшие противники начали споро отходить и перегруппировываться вдали, что говорило о многочисленных тренировках и железной дисциплине. Стрельба постепенно затихла, все перезаряжались и оказывали помощь первым раненым отстрел. Махно на кого-то орал, как потерпевший. Бер особо не вслушивался, пытаясь оклематься и отдышаться. Жутко захотелось есть, и не просто есть, а жрать, что неудивительно после такого целенаправленного истощения. Даже происходящее не могло отвлечь Бера от желания срочно чего-нибудь жевнуть. Александр огляделся. Подчиненные не успели сами толком отойти от увиденного, как и ишхиды закружили вокруг, соблюдая дистанцию метров триста, иногда постреливая из своих дальнобойных луков. Клановцы, зная, что ишхиды могут использовать, в том числе и самонаводящиеся стрелы, старались особо не высовываться и прятаться за щитами и автомобилями. Правда, долго так людей не хватит, это ясно. Не будешь же постоянно бегать вокруг машин, укрываясь от устроенной всадниками карусели. Рано или поздно прилетит смертельный презент. Бер только сейчас заметил, что двое клановцев лежат мертвые. Бронежилеты не помогли. У одного торчали две стрелы в шее, второму стрела пробила лицевые кости и глубоко вошла в голову. Без вариантов на спасение. Похоже, во время боя, вместо того, чтобы прикрываться кузовами автомобилей, вышли на открытый участок, открыв огонь по противнику, за что и поплатились. Александр тяжело вздохнул, почувствовав вину за гибель подчиненных. — Босс, ты как? — Махнов встал рядом, прикрыв Бера и себя щитом, которые наловчились делать в клане после прошлого столкновения с ишхидами. Неподалеку находился Миша Карпов и несколько гнолов с арбалетами. Карпов покрикивал на них, не давая стрелять и расходовать запасы болтов. На таком значительном расстоянии стрельба из арбалетов бессмысленна. Болт, если и долетит каким-то чудом, то ни силовой щит, ни доспехи не пробьет. Но азартные хаш все равно иногда постреливали, несмотря на угрозу человека. Нормально. Махно, не опуская счета, правой рукой придержал главу клана. Александра немного пошатывала. В невидимом обычном зрением мире бушевала буря после того, что он учинил. Стало заметно, что клановым одаренным эта свистопляска мешает формировать плазменные шары. Бер поставил в памяти зарубку, что с этим эффектом надо будет разобраться, решить проблему и постараться научиться превратить недостаток в достоинство. «И сколько вот таких вот надо накопилось? Неизвестно. Когда заниматься исследованиями?» «Берегитесь!» — послышался детский крик. Александр моментально огляделся и, ничего угрожающего не заметив, в мгновение ока переключился на внутреннее зрение и сразу увидел биополя пятерки стремительно приближающихся ишхидов. Они уже были так близко, что Бер только и успел, что достать из кобуры пистолет и навести ствол на ближайшего врага. Мимоходом мысленно Александр отметил, что нужно не забыть, потом отблагодарить Стасика. «Пацаненок, получается, единственный из одаренных, кто отслеживал ситуацию вокруг с помощью внутреннего зрения. Магия не даровала Ишхидам полную невидимость». Если знать, куда смотреть или находиться вблизи, то заметны колебания и искажения воздуха, выдающие местоположение. В лесу такой скрыт наверняка работает почти идеально, когда прятаться от посторонних глаз помогают не только растительность, но и многочисленные тени. Однако на открытом пространстве магия не представляет стопроцентную гарантию. Первым среагировал Сергей Махно. подставив щит под удар возникшего из прозрачного марева длинного клинка и тем самым перекрыв Александру направление выстрела. Силовое поле щита заколебалось. Последовали еще два сильных удара, один за другим, и враг полностью его погасил. Не дожидаясь, когда человек что-либо предпримет далее, словно таран, и шхит врезался в щит корпусом, толчок вышел очень могучим, и Махно, напешивший от такой несправедливости, упал на спину. задев во время своего короткого полета Александра. Бир не стал подставляться под очередной взмах клинка, оказавшегося рядом вражеского воина. Использовав инерцию, полученную от столкновения с Сергеем Махно, сам повалился на землю, перекатился в сторону, разрывая дистанцию и тут же, приподнявшись на колено, всадил половину обоймы в центр биополя почти невидимого обычным зрением мечника. Глава клана и Сергей практически одновременно вскочили. «Чисто!» – на автомате выкрикнул Александр, краем глаза отметив падение появившегося из воздуха застреленного Ишхида. махно попытался снова активировать силовое поле щита, когда у него ничего не получилось то отбросил его в сторону Привычным движением перехватил удобнее автомат и не переставая громко материться попытался поймать в прицел следующее марево указывающее местонахождение противника это оказалось практически невозможно сделать потому как оставшаяся четверка лесных диверсантов вошла в плотное соприкосновение с людьми и гнолами. И шхиды действовали проворно и слаженно. Среди клановцев появились новые убитые и тяжелораненые. Невидимки не стремились тут же лишить кого-то жизни. Тактику выбрали максимально результативную. Старались нанести увечья наибольшему количеству людей, а добить можно будет и позже. Только действовать безнаказанно у них получилось лишь в первые минуту сражения. В эту экспедицию набирали далеко не слабых одаренных и достаточно опытных бойцов, многие из которых и на покинутой земле имели за плечами годы службы в армии или в иных силовых структурах. Тем более уловка Ишкидов была давно известна и потому длительную растерянность не вызвала. Скорее наоборот, ярость. Неспособность амулета полностью укрыть своего владельца от взоров и его ограниченная по расстоянию работа, вследствие чего оружие то и дело проявлялось при замахах и выпадах, выходя за определенные границы, позволили, пусть и с напряжением и потерями, но начать огрызаться. Кто-то вовремя заметил лезвие меча и успел отбить щитом или подставить автомат. Кто-то смог просто увернуться и выстрелить, а некоторые вытащили из должен принятые на вооружение меч мачете или выхватывали топорик. Александр, глядя, как его бойцы, пусть неумело, но отбиваются, мысленно отметил, что не зря он в прошлом настоял на ношении длинного клинкового оружия. Автомат всем хорош, однако он фактически бесполезен в свалке, когда враг едва ли не дышит в лицо, размахивает мечом, пытаясь снести голову с плеч. Не зря довооружались и тренировались, а ведь были и есть противники такого подхода к экипировке солдат. Одаренные по первости тоже, видно, растерялись и не сподобились тотчас сообразить использовать против бесчинствующих ишхидов что-то кроме плазменных шаров, которыми недавно отгоняли горцующих всадников, прикрывая и оказывая поддержку стрелкам клана. Бер, к сожалению, пока был не в состоянии схватить ближайшего эшхида в мощные тиски телекинеза, попробовал и почувствовал навалившуюся слабость. Только привлек своей неудачной попыткой внимание невидимки, со стороны которого моментально прилетел гостиниц в виде метательного диска. Едва успел заметить летящую прямо в лоб смерть. На последних крохах силы перехватил снаряд в воздухе, да и то заметил его лишь потому, что сам диск насыщен магической энергией и был отлично виден внутренним зрением. Примерно 15-сантиметровый диск завис на расстоянии полуметра от головы Александра, бешено крутился и дергался, словно пытался вырваться и продолжить полет. «Занимательное оружие», — немного отстраненно подумалось Беру. «Обалдеть, не встать!» — эмоционально прокомментировал произошедшее Сергей Махно. «Валить надо, козла, пока не закидал нас циркулярными пилами. Ниндзя хренов!» И тут же выстрелил одиночным из своего калашникова, чуть правее выглянувшего из воздуха меча. «Удачно!» Еще один диверсант вывалился из скрыта и, уронив меч, Повалился замертво набок. Пуля впилась точно над правым глазом и вырвала сзади часть черепа. Бер до сих пор смотрел на мир внутренним зрением и не видел, как мелкие куски окровавленной кости разлетались. Зато сразу отметил мгновенное потускнение ауры шхида, и она продолжала быстро гаснуть, без вариантов даже. Труп. Именно этот выстрел точно послужил сигналом для людей-гнолов. Первыми окончательно пришли в себя хаш, имеющий опыт многочисленных войн с эшхидами в течение столетий. За ними опомнились и все остальные. Буквально за десяток секунд с невидимками было покончено. Особенно отличились гнолы. Они каким-то образом безошибочно определяли точное местонахождение врагов и копьями с активированными силовыми наконечниками, что неприятно удивило ишхидов, вынудили их встать спина к спине. Похвальное рвение прикрывать своих товарищей, но эта ошибка облегчила работу клановцам. Ишхидов стало виднее, благодаря увеличившемуся по площади Марьеву. Их просто-напросто расстреляли из всего, что стреляло и летало. Из автоматов и арбалетов метали ножи и копья. Одаренные клана поставили жирную точку в расправе. Забросали Ишхидов плазменными сгустками и разогнанными силой до неприличной скорости подвернувшимися под руку предметами. Александр под конец перешел на обычное зрение и успел отметить, как в Ишхидов неслись помимо камней даже выброшенные в полубоя пустые автоматные рожки и отстреленные гильзы. В итоге Ишхиды превратились в противную на кучу из переломанных кровавых костей, источающих тошнотворный запах горелого мяса и паленых волос. Александр оторвался от неприятного зрелища и с печалью окинул взглядом удручающую картину. Семеро людей едва гнуло погибли, и никто не в силах вернуть их к жизни. В груди неприятно потянуло. Больно-то как. Бера не впервые в душе винил себя в гибели товарищей. Понимал, что потери неизбежны, кто бы ни руководил кланом, но от понимания такой простой истины легче не становилось. И не станет никогда. Глава клана тяжело вздохнул и отправился помогать стонущим раненым, оставив Сергея Махно руководить уцелевшими. Сейчас от его целительских, пусть и истощенных сил, куда больше пользы. Да и с шантархами нужно что-то делать. Жалко оставлять малыша на расправу. Пострадавших в бою было еще больше. Одиннадцать. И все тяжелые. И хиды постарались на славу. Видно, что раны резаные и очень глубокие. Двое лишились конечностей. Одному отрубили ногу ниже колена, второй не досчитался левой кисти. И если первого Миша Карпов уже погрузил в целебный сон, а помогавший ему боец перетянул культю и вколол сквозь штанину противошоковое и обезболивающее, то без безрукий подвывал от боли. Ему только собирался помочь один из одаренных, но руки у того тряслись и никак не получалось собраться и сделать необходимые манипуляции при оказании помощи. Кланового мага лихорадила от адреналиновой взбучки. Ему самому, кто бы подмогу оказал. Глава клана присел рядом, мягко отодвинул молодого мага и сказал: Иди, лучше успокойся немного и помоги другим. Я сам тут разберусь. Спасибо, Александр Сергеевич, поблагодарил одаренный. Под глазами, слопнувшими капиллярами, налились синяки, а сам бледный-бледный. Видно, что парень тоже не слабо перенапрягся. Бер перевел внимание на лишившегося кисти и узнал сержанта Артынова со смешным позывным Бяка. Жгут ему повязали, но кровь продолжала идти. «Владимир, как тебя угораздило?» — спросил Бер, одновременно делая уколы и совершая тонкие манипуляции с поврежденными тканями. Многого он сейчас не мог сделать, не перенапрягаясь, но изобрубка почти перестала кровить. Бяка скривился от приступа жгучей боли. ответил, чуть погодя, хриплым, не своим голосом. «Да, мать их, так понятия не имею. Оно как-то одно момент там произошло. Я не среагировать, не испугаться не успел. Уже после отшатнулся и навернулся. Счастье, что не добили. Почувствовал только, как пронесся кто-то мимо, и все. Бац-бац и без руки теперь». «Бер не нашелся, что сказать. Да и что тут скажешь?» Продолжал подлечивать бойца по мере возможностей. Был бы он полон сил, и ведь еще ничего не закончилось. И шхиды продолжают кружить в отдалении, выжидая чего-то. «Рука твоя где?» — спросил подошедший Михаил. Сам весь в крови. Подмышкой держит отрубленную ногу и выглядит как маньяк со стажем. Бяка при виде такого явления народу невольно вздрогнул и нервно хихикнул. Боль он, похоже, почти перестал чувствовать, раз так реагирует. Уже хлеб, как говорится. «Вон там вроде!» Бяка кивнул куда-то в траву. Михаил сделал пару шагов в сторону указанного направления, нагнулся и поднял кисть. Бир быстро сообразил, зачем Карпову нога и рука. «Думаешь, получится приживить?» Александр спросил с интересом и сам задумался. «А почему бы не попытаться?» Давно хотел эксперимент поставить, только не на ком тренироваться было. Не отпиливать же конечности для практики. Поможете? Интересная задача. А на мышах или там крысах лабораторных не пробовал для начала? Бер улыбнулся, увидев озадаченную и краснеющую от неловкости физиономии бывшего ученика. Не смог. Жалко мне калечить животных, признался Карпов. Так позвал бы кого в помощники. Да как-то не знаю. Миша еще пуще смутился. «Слушайте, отцы-командиры, да если вы мне вернете руку, да я для вас и я все для вас делаю. Богом клянусь, Миша, Александр Сергеевич, не надо искать крыс. Я, как пионер, всегда готов стать хоть крысой, хоть мышью, только руку верните. Мне без руки никак нельзя, я же левша», — На перебой заговорил Артынов. «Даже не представляю, с чего тут начать». «Тонкая предстоит работа, уж сколько силы на это уйдет, и вообразить боюсь. Да и знаний не хватит, чисто медицинских». Скорее размышлял вслух Александр, чем отвечал. «У нас же имеются хирурги, привлечем. Они начнут, мы поддержим, как умеем, со своей стороны. Поправим, если увидим, где, что не так срастается. Необходимо пробовать», — предложил твердо Карпов. «Хорошо, неси конечности в КАМАЗ, там в холодильник засунь, Обложили дом плотно». Лишнее из холодильника выкинь, скажешь, я приказал. И проследи за сохранностью, авось довезем. Сейчас все равно заниматься этим не получится и никогда. «Без проблем», — кивнул Михаил. «Я тебе не гарантирую, что удастся, задуманное. Зато обещаю, что обязательно ты будешь первым подопытным», — сказал Александр, глядя в глаза сержанту. «Я понимаю». бяка кивнул, но видно, что расстроился после последних слов главы клана. Бер успокаивающий похлопал Артынова по плечу и пошел проверить других тяжелых. Надо с ними заканчивать поскорее, пока действует короткое затишье. Ишхиды по-прежнему горцевали на расстоянии в ожидании. Теперь уже нетрудно догадаться, чего именно, точнее, кого. Пешие воины лесной армии приближаются и делают это очень стремительно, перейдя на бег. Учитывая, что строение ног этой расы приспособлено природой для быстрого передвижения, то нужно торопиться. Грохот автоматического гранатомета отвлек Александра на секунду от размышления. Боец предотвратил попытку группы верховых приблизиться. Время истекало.